Глава 11. Сатоши, оказывается, обладает даром метаморфа? Но зря он решил это сделать. Если бы он знал Юленьку, сто раз бы подумал, прежде чем показывать свою силу. Японец превратился в двухметрового темно-красного здоровяка. Злобно уставившись горящими, словно два адских угля, глазами на бестию, он оскалился, и Юленька оскалилась в ответ. «Наконец-то! Дождалась!» «Монстр!» — сладко проворковала она, поглаживая молот, затем покрепче перехватила оружие и ринулась вперед. Взвизгнули Ульяна с Екатериной, удивленно вскрикнули Акулыч с Мишкой. Сатоши зарычал, и за один прыжок оказался рядом с воительницей. Попытался ухватить ее за шею могучей рукой, но Юленька, вот же красотка, извернулась с грацией пантеры, пропуская руку великана справа и размахнулась сияющим молотом. Последний момент я успел поставить водяной щит, который должен смягчить смертоносный удар. Бум! Оружие Юленьки попало прямо в лоб Метаморфу, разрывая защиту, и тот рухнул без сознания на спину. Если бы я не вмешался, она бы убила его, и тогда каждого из нас ждали бы крупные неприятности. Через мгновение великан приобрел форму Сатоши. Видно, костюм был специально подобран для таких превращений. Я не заметил разрывов ткани, материал зачарован. Японец очнулся, замотал головой, дотронулся до небольшой шишки на лбу и поморщился. «Скажи спасибо, что голову тебе не проломили, но я уверен, он это не оценит. Такие куски дерьма, как Сатоши, не способны адекватно оценить помощь, особенно в порыве безудержной ненависти». «А тебе идёт», — хихикнула Юленька, поигрывая в руках молотом. «Ну что, помогла тебе твоя сила?» «Ты поплатишься за это!» – выкрикнул Сатоши, и на глазах у него появились слезы, затем показал пальцем на меня. «И ты поплатишься! Я все помню! Все!» «Я рад, что у тебя очень хорошая память!» – ухмыльнулся я. «Ну что, такси вызываем?» «Пошел ты!» – зашипел Сатоши, прожигая меня взглядом. Он схватился за телефон, отходя в сторону. «Ну все, пипец!» – вздохнул Мишка. «Сейчас еще родителям пожалуются. Они у вас в поместье?» – удивился я. «Да, сегодня утром приехали в гости», – кивнул друг. «Будут проблемы». Сатоши между тем заскочил в такси, напоследок злобно посмотрев в нашу сторону. Автомобиль сорвался с места, и мы посмотрели ему вслед. «Скатертью дорожка, ублюдок», – процедила Юленька. «Я бы на твоем месте не радовался». Нахмурился я в сторону Юленьки. Чуть человека не травмировало. «А если бы я защиту не поставил?» «Да он же в монстра превратился!» «И мог бы меня покалечить!» – резко ответила Юленька. «Ты это не учитываешь?» «Учитываю», — ответил я, — «и не оправдываю действий Сатоши, но можно было и помягче». «Извините, господин Сатоши, так не принято в нашем обществе себя вести. Не приставайте к этой девушке», — пролепетала Юленька, затем зарычала. «В пекло такие сисюканье! Получил заслуженно! Просто терпеть не могу таких уродов!» «Их надо учить, и ты все правильно сделала», — сказал я. «Просто немного увлеклась. Я выручил. Спасибо, Сергей, ты самый лучший друг. Не за что, Юля, ты тоже умница». «Спасибо, Сергей». Улыбнулась наконец-то Юленька. «И да, ты офигенный друг. Признаю, что чуть сильнее замахнулась». «Я с ним поговорю», — помрачнел Мишка. «Все-таки его выходками уже сыт по горло, и с этих пор я не буду брать его на наши прогулки». «Вот это правильное решение». Одобрительно хлопнул я по плечу друга. «Это я про не брать на прогулки, а говорить бесполезно. Он тебя не слушает. Разве ты этого не видишь?» «Попробовать все равно нужно», — вздохнул Мишка и добавил. «Когда же он свалится в Японию?» «Впереди почти три месяца», — напомнила Ульяна. «Так что не думаю, что скоро уедет». «Если что, я поговорю с отцом», — предложила Екатерина. «Он попробует уладить, если с родителями будут проблемы». «Кать, мы все сами уладим, не нужно», — остановила я девушку. Очень интересный экземпляр. Впервые подала голос Алиса. Понятно, что она смотрела на эту ситуацию лишь с позиции превращения Сатоши в гиганта. Остальное она не поняла и задала следующий вопрос. «Он хотел со мной поближе познакомиться?» «Угу», — ответила Кулыч, — «прям совсем близко». «Так же, как и со мной?» — напряженно улыбнулась Ульяна. «Все с ним понятно», — пробручала Юленька. «Похотливый кобель». «Так, друзья, такое чувство, что на этом японца свет клином сошелся». Обратился я ко всей компании. «Вечер еще впереди, и я предлагаю поговорить о чем-нибудь другом». Мы прошли по аллее, затем свернули колорьку с мороженым и сели за столик на открытом воздухе, и принялись болтать о всяком разном, в том числе и об астральной твари в восточном районе столицы. Я признался, что недавно участвовал в ее ликвидации, и тут же глаза девушек засияли от восхищения, а Мишка открыл рот от удивления, пытаясь подобрать слова. Меня закидали вопросами, и пришлось рассказать всю историю от начала до конца». Закончился вечер весело. Мы потравили анекдоты и разошлись по домам. Алиса все это время молчала, внимательно слушая нас, и только в такси произнесла: Это и есть нормальное человеческое общение? Лицо Алисы вдруг приобрело рыжий оттенок. Очень интересно. Таксист опасливо покосился на нее, чуть крутанув руль в сторону. Лицо у тебя рыжее! Прошипел я на ухо лисица в облике девушки, и та ойкнула меня цвет на телесный. «Моя сестра так шутит». Громко сказала я таксисту, и тот вроде бы успокоился. «Если у тебя есть вопросы, я могу тебе на них ответить. С радостью», — вызвался Акулыч, обращаясь к Алисе. «Вопросов очень много, но самое главное — про битву». Растерянно улыбнулась Алиса. «Почему хозяин заступился за метаморфа? Его ведь надо было убить?» «В человеческом мире не всех можно убивать только потому, что кто-то представляет угрозу», — объяснил Акулыч. «А она точно ваша сестра?» «Опасливо посмотрел на нас таксист». «А то, может, вы людьми торгуете?» «Нет, у нас просто игра такая», засмеялся я, чтобы разорядить обстановку. «Не обращайте внимания». «Понятно, что навряд ли он мне поверил». «Если что, у меня тесть в полиции работает», заявил таксист. «Сразу предупреждаю. Если что задумали, отпустите девушку». «Это мой братик. Все хорошо», улыбнулась ему Алиса и схватила меня за локоть, слишком тесно прижавшись ко мне. «Даже если таксист обратится в полицию, не страшно. Там меня ведь уже хорошо знают. Им часто докладывают о мальчике, который ходит со странными существами, просто теперь будут докладывать еще и о странных людях. Ничего нового». Грудь рыженькая уперлась в локоть, и я немного отстранился. Этого еще не хватало. Надо было ей прочитать лекцию о поведении светской девушки в обществе. Я вспомнил о Пышке. «Точно! Вот пусть и займется ее окультуриванием. «Почему не всех можно убивать?» — Алиса тихо спросила у Акулыча. «Есть такие ситуации, что можно нажить себе врагов и настроить светское общество против себя. Это может сказаться на статусе», — ответил я. «На статусе?» — удивилась Алиса. «Если я убью, меня будут бояться?» «Ты дашь повод убить себя другим, тем, кому ты не нравишься, или тому, кто тебя боится», — ответила кулыч «Они боятся. Как же они убьют меня?» — растерянно проговорила Алиса. «Отправят наемных убийц или подмешают отраву», — объяснил я. «Существует много способов устранить человека, но это не главное. Главное, что есть моральные ценности. Мы не судьи и не можем просто так лишать человека жизни. Только в крайнем случае». «Так-так», — заблестела глазками Алиса. «И что за крайний случай?» «Ребята, с вами все в порядке?» Опять забеспокоился таксист. «Вы серьезно?» «Нет, конечно, шутим». Расплылся Акулыч в улыбке. Мы доехали в полнейшем молчании до поместья. я не мог вызвать, он отправился с Климом в один из астральных миров, помогал проводить исследование. Отпустив такси, я направился к фабильному дому, и меня догнала Алиса. «Так что за крайний случай, хозяин?» «Схватила она меня за локоть». «Во-первых, называй меня брат, а то вон, напугали мужика», — улыбнулся я. «Во-вторых, Акулыч тебе расскажет о том, что можно, а что нельзя. Он уже достаточно изучил этот мир». «Шеф, я не думаю, что из меня хороший учитель», — смутился Акулоид, нагнав нас уже на ступеньках. «Все равно расскажи», — нахмурился я, — «и с Ларисой позанимайтесь в ближайшее время». «У нас будут занятия?» — сплеснула руками Алиса. «Прямо как в школе?» «Угу», — мрачно кивнула кулач. «Почти как в школе». В комнате я увидел принесенный еще не остывший ужин и накинулся на него, словно не ел три дня, и на столике у диванчика Алисы стоял под нос. Она питалась, в отличие от Акулыча, обычной пищей. Гарниры, мясо, салаты. Все это ей безумно нравилось. Поэтому на богатый ужин она накинулась точно так же, как и я. Я начал переписываться с Ульяной, которая подметила, насколько ей понравилась прогулка, и она подчеркнула, что у меня очень красивая сестра. «А что это за штука у тебя в руке?» — поинтересовалась Алиса, заблестев зелеными глазками в мою сторону. кулыч разве тебе не рассказывал о телефонах?» — удивился я. Он только объяснил про самодвижущиеся коробки, хихикнула рыженькая девушка, но про этот прямоугольник ничего не говорил. Я засмеялся. Ранее я также воспринимал эти вещи. Прямоугольник. Это средство связи. Начал я, когда Алиса подсела ко мне. Когда я объяснил, насколько этот предмет важен в мире людей, Алиса попробовала сама в нем полазить и залипла. В общем, пусть изучает. Я же хочу спать торговый центр «Мегаполис». На следующее утро. Маман не выдержала, когда с утра Алиса попросила еще пару платьев из ее неприкасаемого гардероба. В итоге, вспомнив о моем предложении, она упросила батю съездить в торговый центр. И вот мы в нем, точнее в одном из самых больших магазинов одежды, очень недешевых и комфортабельных. Здесь даже были отдельные большие кабинки с удобными диванами и креслами, чтобы уважаемые и любимые клиенты отдыхая, тратили свои деньги на дорогие шмотки. Чем мы и занялись. Точнее, я с родителями расположился на диване, а вот Алиса в сопровождении продавца-консультанта мерила платье и выходила к нам их продемонстрировать. Первое было таким, что батя замер, открыв рот, а маман даже возмущенно вскрикнула. Я улыбнулся, замечая две эти семки, кое-как прикрывающие грудь Алисы, голый живот и спину и максимально коротенькую юбку, из которой просвечивались кружевные трусики. «Ну как вам? Это шикарное платьице! Я в восторге!» — захихикала Алиса. «Так немедленно переоденься, Алиса!» — выдохнула маман. «Это вульгарно!» «А что, так некоторые кинозвезды одеваются?» Обиженно надула губки Алиса. «Я видела в этом... Как его? В телефоне!» «Так вот, что рассматривала так тщательно лисица, а я думал, что же так глазки у нее заблестели, наряды себе присматривала». «Нет, я тоже против», — ответил батя. «У тебя хорошая фигура, но так ты больше похожа на разгульную барышню». «Ну и что? Я люблю гулять». Покрутилась ещё раз Алиса перед зеркалом. «Гулять не в том смысле», — объяснил я. «В смысле распутствовать». Девушка-консультант сдержанно улыбалась в сторонке. Алиса настояла на своём выборе. Я тоже была против. На всякий случай сказала она. «Есть более консервативные модели». «Хорошо, показывайте, что там у вас», — погрустнела Алиса. Затем она вышла в более закрытом платье, но декольте было таким, что грудь чуть ли не выпадала наружу. «К черту такие модели!» – воскликнула Маман и вскочила с дивана. «Пойдем, дорогая, я тебе покажу, как ходят в светском обществе». В итоге Алиса вышла с маманой и обе оделись в светло-бежевые костюмы. Маман решила и себе обновить гардероб. Затем Алиса прикупила еще пару платьев под строгим контролем мамы Наташи. В итоге все-таки одно из платьев было с небольшим декольте. Маман немного сдала позиции под напором Алисы. После этого мы зашли в салон, где продавались телефоны, и я выбрал для Алисы подходящую модель. Девушка так обрадовалась, что повисла у меня на шее, звонко смеясь от радости. Следом пришел черед ювелирного салона, где маман выбрала Алисе колье и сережки. А потом женщины пошли в магазин, где продаются сумочки, а мы с батей решили посетить местный фудкорт, заказав себе по картофелю фри с соусом и бургеру. Только я закинул в рот картофельную соломинку, как мой телефон звучно прозвенело. На связи оказался Родион, сообщив, что он ждет меня в поместье. И к нам с Климом очень важный разговор. Мне нужно отправиться на срочную встречу в поместье, вздохнул я, откусывая бургеры тут же выплевывая. Вкус котлеты, мне совсем не понравился. Конечно, сказал батя и покосился на мой бургер. Тогда я доем? Да, пожалуйста, ответил я, перемещаясь при помощи змейки к фамильному дому. А вон и сам Родион, о чем-то беседует с Игореми Климом. Командир группы зачистки увидел меня и махнул рукой. «Нам надо поговорить про астральных тварей, Сергей», — обратился Родион, и в его взгляде я прочел озадаченность. «Что-то случилось?» — спросил я, здороваясь с ним за руку. «Пока нет, но может», — ответил Родион. «Семен Михайлович вновь на срочном совещании, поэтому попросил меня поговорить с вами. Я буду вести запись». Мы переместились в ближайшую беседку, и Родион, положив на стол диктофон, начал разговор первым. «Имперские эксперты и ученый совет объединились и выяснили, что скоро будет еще несколько вторжений», — начал Родион. «Кстати, использовали твой метод». «Удивительно», — хмыкнул я, сделав непродолжительную паузу. «Я пока не могу точно сказать о появлении астральных монстров. Как у них это получилось?» Родион разложил перед нами карту, на которой я заметил отметки, очень похожие на мои, но все это было полнейшим бредом. «Это ерунда», — отодвинул я от себя карту. «Почему?» — удивился Родион. «Сергей хочет сказать, что монстры с разлома и астральные твари – это разные существа», – ответил Клим, улыбнувшись в бороду. «Спасибо, Клим. Поблагодарил я старика и вновь повернулся к Родиону». «Именно так. Поэтому и закономерность, сущей воды – хрень собачья. Нам нужно определить причину появления астральных сущностей в нашем мире». «Именно так», – ответил Игорь, переглянувшись с Климом. «Мы изучили астральную границу, всю целиком, и примерно догадываемся, что произошло». «Примерно?» – удивился Родион. «Мы обязательно докопаемся до первопричины», — ответил Клим. «Сейчас мы обнаружили несколько слабых мест. Они очень похожи на озоновые дыры в небе, которые возникали лет 200 тому назад из-за опасных выбросов. Но через эти дыры могут проникать твари, которые питаются темной энергией или уже заражены ею». «То есть вы хотите сказать, что можете указать на места возможного выхода астральных тварей?» — оживился Родион. «Покажите на этой карте». Клим тяжело вздохнул, достал из внутреннего кармана фломастер и поставил три отметки. «Ну, это пока их три», — добавил старик. «Со временем может быть и больше». «Чтобы этого не произошло, мы должны найти причину появления. Только так мы сможем спрогнозировать главный прорыв». Вновь вступил я в разговор и поймал испуганный взгляд Родиона. «Сергей, о каком прорыве ты говоришь?» — выдавил он. «Он правильно сказал». Клим кивнул, доставая блокноту и начертил круг. «Допустим, это астральная граница. Точка, затем еще одна, следом еще, затем четыре, следом десять. Это разведка, прощупывание пограничного слоя материи. Когда враг определит самое слабое место, начнется прорыв, минуя астральные врата». «Но это же... Это же сколько нужно энергии, чтобы прорваться в наш мир!» — воскликнул Родион. «И что за враг? Вы знаете, кто он?» «Пока точно не можем сказать», — покачала головой. Не хотел я выкладывать им все, что мы выяснили. Да и Клим, судя по благодарному взгляду, которым он меня одарил, тоже не горел желанием. Мы должны разобраться с этим ублюдком самостоятельно, тонко и профессионально. Без имперской спешки и вечной суеты, которую они не раз демонстрировали. Что-то произошло, и это что-то сократило врагу количество энергии на разведку. Но прорыв будет точно. Тогда нам нужно заранее определить место его возникновения. Схватился за голову Родион. Предупредить всех, эвакуировать людей, подготовиться. Мы узнаем об этом, пообещал я, и сразу сообщим вам. Хорошо, тогда до скорого. Родион поднялся, но затем отключил диктофон. Он хотел что-то нам сказать без лишних ушей. Сергей, я хотел предупредить. Озадаченным взглядом посмотрел он на меня. Будь осторожен. Орлов рвет и мечет, и уже обвиняет тебя в том, что все произошло из-за приручения астрального питомца. Это просто лютая дичь, засмеялся я. Не вижу связи. Мое дело предупредить, ответил напоследок Родион и вышел из беседки, на ходу обернувшись. И следи за Алисой. Возможно, ей грозит опасность. Когда Родион выехал из поместья, я крепко задумался. Этот министр обороны совсем с дуба рухнул. Он думает, что, покончив с Алисой, избавит этот мир от астральных тварей? Что между ними какая-то связь? Она маячок для них? Да бред полный. Я хорошо видел ее магический источник, энергоузлы. Не было в ней никакого маячка. Притом, во время приручения нейтрализуются все негативные эффекты, в том числе и посторонние метки и прочее. Так что гарантия стопроцентная, Алиса чиста. Ну да ладно, пусть Орлов думает, как ему удобно. Я всегда смогу дать отпор, если полезет на рожон. Но он не полезет, пока мы с Климом будем разбираться со вторжением астральных тварей. Точно, будет сидеть тихо. Не удивлюсь, если этот маразматик собирает на меня компромат. Но пусть подотрется им, я всегда смогу опровергнуть все его нелепые обвинения. Я заметил автомобиль. Это родные вернулись из торгового центра. Я встретил их недалеко от ступеней. Алиса начала хвастаться сумочкой, крутиться передо мной в новом платье. Судя по улыбке маман, она тоже радовалась за мою питомицу. Прежнего напряжения уже не было. А затем на телефон позвонил Мишка и предложил собраться с компанией в кинотеатре на открытом воздухе. Причем, как всегда, в последний момент. Через час сеанс «Чужого», нашумевший фантастический триллер, который я смотрел недавно по одному из телеканалов. Но здесь он был в высоком качестве и с отличным звуком, несмотря на то, что просмотр проходил не в помещении. Да хоть через минуту сеанс. У меня есть змейка, которая всю нашу компанию перенесет в момент. Кинотеатр на открытом воздухе «Свобода». Спустя полтора часа. «Меня впечатлил этот экран и картинка, и звук, и количество народа. Фильм смотрелся совершенно иначе. Понятно, что применялся магический эффект присутствия, чего становилось жутко. Алиса оживилась ровно в тот момент, когда чужой выламывал грудную клетку одного из членов команды. Какой же красавец! воскликнула она. «Интересно, он всех убьет?» «Девушка, вы в своем уме?» – повернулся к ней кучерявый парень. «Это же хищная тварь!» «Все хорошо, просто у меня сестра слишком эмоциональная», — улыбнулся я и прошипела Алисе в ухо. «Прекращай, это плохое, астронавты хорошие, что непонятно». «А мне этот чудик нравится», — хихикнула Алиса. «Держи свое кровожадное мнение при себе», — предупредил я, «иначе уйдем с сеанса». «Да ты что? Скоро такое веселье начнется! Он же сейчас!» Тут она прикрыла рот рукой. «Ой, все, молчу». «Вот и молчи», — сказал я. Чуть позже, когда чужой покрошил почти всех, превращаясь в большого монстра, Алиса вновь не выдержала. «А я тоже так могу», — заявила она. «Как?» — удивился Мишка. «А вот так!» — Алиса начала менять свою внешность, и вот уже челюсть появилась как у чужого. Хорошо, что только я это заметил и вовремя отреагировал, ущипнул ее за руку. «Ай, ты чего?» — воскликнула эта плутовка, прерывая свое преображение. «Больно, наверное, и ты сбил меня!» «Ты хочешь распугать всех зрителей? Пожалей их нервы!» – резко ответил я. «И потом могут вызвать группу зачистки. Нужны тебе такие проблемы?» «Как же сложно у вас все!» – печально вздохнула Алиса. «Даже пошалить немного нельзя. Везде одни ограничения. И все люди такие нежные, прям любого шороха боятся». «Просто есть определенные рамки», – ответил я. «Чуть позже ты все поймешь». Мы досмотрели фильм, от которого все были в восторге, а затем решили прогуляться пешком, вышли в центр, увидев на фоне императорский дворец с кирпичной стеной вокруг. «Там живет монарх Империи?» спросила Алиса. «Именно там он и живет, и не только он», ответил я, «и его ближайшая родня, и служба безопасности, и некоторые особо приближенные советники». Я не успел договорить, замечая, как на другой стороне улицы появились три тени. Они перевоплотились в магов. Чёрное одеяние, руки на поясах, на которых мерцали несколько жезлов. Они были очень неплохо вооружены и пристально смотрели в нашу сторону. Переглянувшись, странные маги медленно перешли дорогу и неумолимо приближались. «Что за фигня?» – пробормотал Мишка. «Видно, кто-то хочет поздороваться с нами», – предположила Алиса. «Думаю, что не только», – довольно оскалилась Юленька, потянувшись к своему рюкзаку. «Думаю, что бести не поможет ее, Молот. Компания серьезная. Когда маги были в двадцати метрах от нас, один из них на ходу выставил ладони, и между ними появился клубящийся темный шар. «Так, прячьтесь за меня!» – выкрикнул я, уже понимая, кто хочет напасть на нас. «Быстро!»